Кораблекрушение и плот Одиннадцатое. Человечество на плоту. Плот на безбрежном океане. Из нынешней своей неудовлетворенности человек делает вывод, что в прошлом случилась некая катастрофа, кораблекрушение, до наступления которой все жили счастливо. То был некий золотой век, некий райский сад. И человек делает еще один вывод. Где-то там впереди лежит земля обетованная, земля без конфликтов и вражды, а он сам мыкается не тут, не там, а пассаж в переходной стадии французский. Миф этот сидит в нас глубже, чем религиозная вера. Двенадцатое. На плоту семеро. Пессимист, для которого все привлекательные стороны жизни не более чем соблазнительный обман, продлевающий страдания. Эгоист, чей девиз «лови момент» — этот из кожи вон лезет, чтобы урвать себе на плату лучшее место. Оптимист вечно шарящий по горизонту глазами в надежде увидеть обетованную землю, наблюдатель, который довольствуется тем, что ведет вахтенный журнал, где регистрирует ход плавания все, что происходит на море, на плоту и с его собратьями по несчастью, альтруист, для которого смысл существования в самопожертвовании и помощи ближним, стоик который не верит ни во что, кроме как в собственное нежелание прыгнуть за борт и тем разом совсем покончить, и, наконец, дитя. Тот, кому от рождения дано, как иному дается абсолютный слух, абсолютное неведение, жалкое до слез, вездесущее дитя, которое верит, что в конце концов все объяснится, кошмар рассеется, и откуда ни возьмись, из воды поднимется зеленый берег. Тринадцатое. Но кораблекрушения не было и земля обетованной не будет. Если бы даже идеальная земля обетованная, Ханаан, в принципе, существовала, представители рода человеческого обитать там не могли бы. 14. Человек вечно ищет ответа на вопрос, что всем движет. Движущую силу нашего нынешнего бытия на плоту мы склонны видеть в слепой стихии ветра она и есть это пресловутая таинственная сила первопричина божество лик под таинственной маской бытия небытия кто то творит деятельного бога из лучших сторон своей собственной натуры великодушный отец ласковая мать умница брат милая сестрица кто то из тех или иных качеств таких похвальных человеческих качеств как милосердие участие справедливость кто то из худших проявлений собственной натуры и тогда этот деятельный бог Изощренно жесток или невероятно абсурден, Бог сокрытый, Бог угнетатель, от которого нет индивиду спасения, злобный деспот из книги «Бытия», глава 3, стихи 16-17. 15. А где-то между этими кланами, теми, кто незыблемо верит в деятельного доброго Бога, и теми, кто также незыблемо верит в деятельного Бога злого, колышется и волнуется подавляющее большинство. Топчется стадо, зажатое между Панглосом и Иовом. Панглос — один из героев философской повести Вольтера Кандид или Оптимизм, который верил, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Они то заискивают перед пустопорожним идолом, то не верят ни во что. В нынешнем веке их качнуло к Иову, и если добрый деятельный бог все же существует, то он, начиная с 1914 года, не слишком щедро расплачивался со своими приспешниками. 16. Тем не менее, всякий раз не успеет человек разобраться с одним смыслом жизни, как на поверхность из какого-то таинственного источника всплывает другой. Иначе и быть не может, ведь человек продолжает существовать. Эта непостижимая непотопляемость раздражает человека. Он да, существует, но чувствует, что над ним измываются. 17. Человек это вечная недоданность, беспредельная обделенность плывущие по, видимо, бесконечному океану, видимо, бесконечного безразличия, ко всякого рода индивидуальным частностям. Он смутно различает катастрофы, приключающиеся с другими плотами, слишком удаленными от него, чтобы установить, есть ли там на борту другие человеческие существа, но слишком многочисленными и слишком похожими друг на друга, чтобы он полагал, будто таких существ там нет. 18. -е. Он живет в чудом уцелевшем, но вечно подверженном риску не уцелеть в мире. Все сущее в нем уцелело вопреки тому, что могло и не уцелеть. Всякий мир есть и всегда будет ноевым ковчегом. 19 Старый миф, будто бы его плод, его мир, пользуется особым расположением и покровительством, в наши дни кажется уже смехотворным. Он узрел и прозрел послание далеких сверхновых звезд. Он знает, что Солнце увеличивается в размерах и раскаляется все сильнее, и что наступит день, когда его мир превратится в раскаленный шар посреди огненного моря. И он знает, что водородная бомба Солнца может дотла испепелить и без того уже мертвую планету. Есть и другие водородные бомбы, прям под боком, дожидающиеся своего часа, что внутри, что снаружи. Перспектива открывается ужасающая.